Лавра. Первый раз я попал туда, когда место называлось ещё Загорском. Лето 1989 года. Москва, обычная толчея на трёх вокзалах. Я был студентом на летней практике, ехали осматривать достопримечательности. Подойдя к Лавре, я вспомнил, что до этого её уже видел в кино. Первые кадры формулы любви вышачины на экраны годы 4 до того. Граф Клёостров мчится в своей карете в Петербург, поглядывая то на свою подругу, то на купола лаврских церквей. Звучит весёлая музыка. Собственно, я и был тогда таким вот Клёостра, путешественником, туристом, мало понимавшим, куда я собственно еду. Обычный советский студент, выросший в обычной безрелигиозной семье. Ну, Загорск, ну, Лавра. Нет, я уже читал Библию. взял её на время у приятеля студента. Тогда она ещё была редкостью. Читал, как обычную книгу, пропуская неинтересное, а преподобным Сергею и о том, что такое сама Лавра, не знал ничего. В 1337 году юный послушник Варфоломей убедил своего брата Стефана удалиться из Покровского Хотьковского монастыря, искать уединения более глубокого. Братья поселились в лесу на холме В 10 верстах от Радонежа и Хотькова устроили себе келью и церковь. Церковь по благословению митрополита Феогноста светили в честь святой и живоначальной Троицы. Стефан вскоре отошёл в Московский Богаяевлинский монастырь, Варфоломей остался. Вскоре был пострижен в банахей и наречён Сергеем. Со временем к нему стали стекаться другие, обживались, рубили кельи. Обнесли монастырь тыном, выстроили трапезную. Лавра стала русским афоном, только отделена она была от мира неморем, а густыми лесами. Сегодня это представить трудно. Лес начал убывать уже в 14 веке, когда окрестности стали заселять землепашцы. Преподобный Епифаний, автор первого жития Сергия Радонежского, жаловался из козьейше пустыню. Затем прямо у стен монастыря была проложена дорога из Москвы. Сегодня по ней движется непрерывная вереница машин. Не перейдёшь. Расположенная на невысоком холме Маковцы, лавра парит над городом, и не только над городом, над самой историей, всеми своими башнями и куполами. Здесь подъвязались преподобные Никон Радонежский, Максим Грек, Епифаний Премудрый и Пахомий Логафет. Здесь проходили орды идигея, здесь стояли поляки. Здесь похоронены Иван Аксаков, Константин Леонтьев, Василий Разанов. Среди точней возвышенностью русской культуры назвал Маковец Павел Флоренский. Есть в всеяющей архитектуре лавры что-то сгущённое, сконцентрированное, формульное. Формула духа, формула любви. Присыпанные звездами купола Успенского, сумрак Троицкого с золотистым мерцанием справа от алтаря, где рака с мощами преподобного Сергия. Колокольня — здание огромное, величественное и изящное, как сказано о нем в изданном столетие назад историческом описании лавры. А имена самих колоколов — музыка, лебедь — си бемоль малой октавы, первенец — до фа малой октавы, Благовестник ре малые октавы царь до первой октавы помню ещё в тот студенческий приезд как при начале колокольного звона в воздух волною взмыли голуби а название лаврских башен стихи соляная башня наместничья башня количья башня звонковая башня уточкина башня плоская башня Пятницкая башня, башня с беседкой. И главное — Свято-Вратская, через которую и попадаешь в Лавру. С середины девятнадцатого века наступают серые дни Лавры. Черные будут впереди после 1917-го. Серые дни — сумерки русского иночества. «С сердечным сожалению смотрю на неминуемое падение монашества», — писал епископ Игнатий Бринчанинов. «Что служит признаком падения христианства? Кто приходит в монастырь? Люди из низшего класса почти исключительно, почти все приходящие, расстроили свою нравственность среди мира». Вот как описывал нравы лавры в 1860-е годы Владимир Казанцев в своей автобиографической книге «Среди иноков». Отданный в лавру 15-летним юношей, он был поселен у монаха Агафоника. С ним, пишет Казанцев, я стал проходить курс своего книжного обучения и исполнять поручения относительно проноса крепких напитков. С задней, западной стороны лавры, С ограды около водосточной трубы спускалась бечёвка. К ней привязывалась тщательно обёрнутая посуда с вином в кульке. После запора монастырских врат она поднималась на ограду и уносилась в келью. Страстью к этому отличались преимущественно рясофорные и послушники. "Эй, малец", кричит бывало с ограды мой наставник, "привинчивай плотнее в отчонку, а то оборвётся". Наместник пытался с этим бороться. устраивал обыски по кельям. Пойманные с вином были нещадно пораты розгами. Сожрал на хлеб и купоросные щи. Особо провинившихся ссылал в Махрищевский монастырь, исправительно-трудовую колонию лавры. Ещё большим злом было серебролюбие. Некоторые из монахов скапливали за годы жизни в лавре по несколько тысяч. Сама лавра пыталась в духе времени коммерциализироваться. с богомольцев, которые прежде жили сколько хотели и просто жертвовали за постой по усердию, стали брать суточную плату. Прибыль в итоге стала меньше. Нет, внешне всё было, наверное, так же, как сегодня. Как тогда в 89-ом совершались службы, принимались записки от богомольцев в Троицком соборе только за здравие, в Успенском и за здравие, и за упокой. белились церкви и стены. Что-то строилось, что-то подновлялось. Всё такой же весёлый и праздничный вид открывался на Лавру со стороны дороги, а ещё лучше с другой стороны, когда обходишь всю Лавру. Правда, в последний зимний приезд полюбоваться не удалось. Обнесли всё высоким забором, заурчало строительство. Только зря с другом снег помесили. Лучше бы сразу из главного входа шли на вокзал. Но я отвлекаюсь. Бывали и в те серые дни лавры, среди её братии и подлинные подвижники. Но их считали юродивыми и сумасшедшими. Схим и монах Филорет, Филоретушка, как его называли, говорил правду в глаза начальству, не побоялся престыдить всесильного губернатора Загревского. Жил в скиту близ лавры, келью себе устроил на трёх елях, За что монахи прозвали его соловьём разбойником. Одному богомольцу, который спросил, неплохо ли шестой год не исповедоваться, ответил: "Иди сейчас домой и 6 недель, а не годов, не умывайся, потом посмотри на себя в зеркало и скажи, хорош ли ты". В конце жизни Фелоретушка был обнесён перед начальством и выгнан из скита завистливыми до его славы монахами. Отец Засима, живший в лавре уже в начале 20 века, до старости подвязался послушником. Он взял на себя святость, говорило лаврское начальство, а у нас в лавре не любят святых. Был бы как все люди, давно бы и ромонахом был. Ну и когда был пострижен, жизнь его не стала легче. Новый лаврский наместник не взлюбил старца. И то лестницу из-под Засима вытащит, то в баню окатит крутым кипятком. Живи, как все люди, не подражай святым, а раз в святые лезешь, то и бьём. Святых всегда били. Собирались поместить в дом для умолишённых. "Что ж?" отвечал Засима. "И в сумасшедшем доме есть господь". Одним из немногих близких отцу Засиме людей в лавре был блаженный Николай. Случайно Засима узнал от братии, что в монастырской богодельне лежит расслабленный, которого уже 30 лет никто не исповедовал и не причащал. Отец Засима отправился к нему. Николай поблагодарил старца и сказал: "Я так счастлив. Во все большие праздники и гумен с братией меня всегда причащают". Рассказал, что несколько лет подряд В ночь на святые праздники к нему приходят и гумины с монахами. Монахи при этом поют дивными, неземными голосами. Николай исцелил слепую, благословив помазать ей глаза из лампадки, горевшей у него пред иконой. Предсказал за 10 лет до 1917, что Лавра будет закрыта. Незадолго до закрытия лавры явился во сне отцу Засиме сам преподобный Сергей. Уйду я, уйдёшь и ты, Засима. Как же мощи? Дух мой уйдёт, а мощи останутся для поругания. 11 апреля 1919 года на шестую неделю Великого поста мощи были вскрыты. Перед лаврой собралась возмущённая толпа. Ворота были заперты. Скоре мощи были выставлены. Мощи его ничем не прикрытые лежали под большим стеклом, вспоминала одна из прихожанок. Почти все богомольцы приходили с букетами и цветами, и явно желая прикрыть ими обнажённые мощи, разбрасывали цветы по стеклу. Монах, ряженый, тут же сметал цветы со стекла на пол. В ночь с 3 на 4 ноября 1919 года оставшихся монахов вывели из лавры и отконвоировали в Гефсиманский скит. Лавра стала музеем. Ещё в конце 1920-х некоторые из бывших монахов служили при нём охранниками и служащими. Вскоре их всех забрали. В 1930-м с лаврской колокольни сброшены колокола. Царь, Годунов, Корнаухи, Лебедь, Переспор, Чудотворцев Один лебедь остался. Именно его удар, си-бемоль малой октавы, возвестит в 1946 году возвращение Лавры. Прозвонил в него тот же звонарь, который в 20-м последний раз бил в лаврские колокола — Константин Родионов. Открыли и заперли мы дверь за собой. Со свечками стали подниматься на второй ярус. Спешили. Полагается в 11 ударить — А время около этого. Взошли. Осмотрелся. Мне светили свечками. Язык у лебедя на новом металлическом хомуте на болтах. Новый мостик с лесенкой для трезвона. Быстро стал налаживать веревки к колоколам. Помощники хорошо мне помогали. И так близко мне вспомнилось, как в двадцатом году, отзвонив последний звон, поцеловал лебедя. И теперь поцеловал уцелевший лебедок. «Время одиннадцать. Господи, благослови!» И, осенив себя крестным знамением, стал раскачивать. И зазвучал наш лебедок. Всего этого в тот мой первый приезд в Лавру в восемьдесят девятом, конечно, не знал. Как писал Андрей Вознесенский, «Мы, некрещенные дети империи, веру нащупываем от противного». А противного кругом еще было достаточно. Советский Союз стоял ещё прочно, так казалось. В церкви были сделаны некоторые послабления, но в университете нам всё так же читали научный атеизм и собирались читать до второго пришествия, так казалось. Так что мой первый приезд в Лавру был сугубо туристическим, познавательным, другим и не мог тогда быть. Впрочем, была тогда ещё одна цель, Хотелось привезти из Лавры Новый Завет. Подошли к молодому священнику, стоявшему с каким-то стариком. Новый Завет вам нужен? Старик поглядел сурово. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Слегка задаченный, я собрался отойти, но священник, улыбнувшись, сказал, обращаясь к старику: "Ну откуда же вы знаете, что перед вами псы и свиньи?" и объяснил мне, как пройти в церковную лавку. Вскоре я вышел оттуда, держа черную кожаную книжку, собираясь, не отлагая, почитать. Так и читаю ее, уже изрядно потрепанную, до сих пор.